Mm-hmm. <laughs> Плывали корабли в дальнюю таре, на чужбину от земли, где льется кровь. Я не верю, я не знал, Ту, что я так долго ждал. Вдруг в Париже встретил первую любовь. Я не верю, я не знал. Что я так долго ждал Вдруг в Париже Встретил первую Любовь Фиалка Монмартра Нежданная боль Родная девчонка Останься со мной Фиалка Монмартра Ночная моль. Богиня с России даруй покой, А в Париже Шансонье и варьете За границе лихо бьет и поет. Только это не про нас, жизни скомканный рассказ, И офицера честь всегда. При себе, только это не про нас, Жизнь и рассказ, И офицера честь всегда при себе. Фялка Монмарта, нежданная боль, родная девчонка, останься со мной. Ялка Манмарта, Ночная моль, богиня с России, даруй мне покое, не вернуться хоть открытые пути на ту землю, где пожарище вновь Уплывали корабли. Счастлив, что в ночи поет по-русски моя первая любовь. Уплывали корабли, но я счастлив, что в ночи поет по-русски моя первая любовь. Фиалкаман Мафра, нежданная боль Родная девчонка, останься со мной Пиалка Марта, ночная моль Богиня с России, даруй мне покой